Глава 24. Неожиданное приглашение. Что ж, первая победа это всегда волнительно, особенно в подобном турнире. Все уже знали о том, чем закончились схватки, и поздравления нам устроили весьма бурные. Однако Мария выглядела совершенно спокойной. Не смутили её даже назойливые расспросы, из-за которых девушке даже пришлось пустит коротко, но описать ход дуэли и, надо признать, сделала она это весьма талантливо. Когда рассказ закончился и народ более-менее успокоился, мы отправились в общагу. Здесь к нам присоединилась неожиданно появившаяся Полесская. Рыжая выглядела довольной, что показалось очень странным, так как поединок она проиграла, вдобавок получив нагоняя от главы своей пятёрки. Впрочем, об этом факте девушка поведала нам с юмором. — Да как всегда. Разворчался, — пояснила она. раскричался «Да как можно проиграть кому-то из пятёрки этого выскочки Черногряжского?» Передразнила она его, а потом скривилась и посмотрела на меня с улыбкой. Это цитата, Павел. Да и вообще, князь наш — какой-то неуравновешенный тип. Ты его сильно раздражаешь. Конечно, после того, как он проиграл ту дуэль, это логично, но голову-то на плечах иметь надо, а этот ведёт себя как истеричка. И что, ты просто молча выслушала претензии?» поинтересовалась Фанвизина, удивлённо вскинув брови. «Так командир же!» — саркастически хмыкнула Евгения. Выслушала, потом объяснила ему, куда он может пойти с подобными претензиями. «Так прямо и объяснила», — с любопытством поинтересовалась Иви. «Кстати, мне очень нравилось, что, благодаря моим стараниям, кальфийки в нашей компании теперь относились практически как к равной. Разве что мажорки ещё немного морщились, но рано или поздно привыкнуты они». «Да, так и объяснила», — звонко рассмеялась рыжая. «Понятное дело, что культурно, но уж поверьте, я могу отшить и культурно, особенно парня. А то Ишва замнила себе бог знает что. Командиров, конечно, не выбирают, но когда он зарывается, изображая из себя хозяина жизни, я и сама могу его изобразить. Послали ж боги напасть. Вот в твою пятерку, Павел, я бы перешла с удовольствием». После этих слов на ней остановилось несколько взглядов заинтересованной Инессы и удивлённо любопытные остальных, за исключением Марии. А ещё я буквально чувствовал, как Игорь мне завидует, и прекрасно его понимал. Тут сам себе завидовать начнёшь. Такие девушки, как пчёлы, на мёд слетаются, и до сих пор так окончательно и непонятно почему. И чем всё закончилось-то? Как он вообще реагирует на твоё общение с нами? Ты же вроде даже не скрываешься, включилась в разговор Варвара доплевать да мне, как он реагирует», — презрительно заметила Женя. «Сначала верещал, мол, чего ты с врагами крутишься и тому подобное, но я ему доступно объяснила, что его должность не подразумевает собой разрешение или запрет на общение с кем бы то ни было, так что никаких проблем. И вообще предлагаю отметить первый день турнира». «Отметить?» — уставился я на нее. «Нет, в принципе, можно, но прямо в начале учебной недели так можно и спалиться». «Спалиться?» «Хорошее слово», — оценила Рыжая. «Если делать все с умом, то ничего не произойдет. Как вы считаете, народ?» Она вопросительно посмотрела на нас. «Гульнем?» «Как командир скажет», — как-то загадочно взглянула на меня Фанвизина. «А так и я за». «Ага», — покосился Волконский на Варвару. «Даже веселящими напитками обеспечен да, Варь?» «Вечно бы вам выпить, беззлобно, даже скорее шутливо, заметила та. Но я, как ни странно, поддерживаю». «И где?» — уточнил я. «Нас восемь, тесновато будет». «Нормально», — махнула рукой Полесская. «Предлагаю у тебя, Павел. К тебе у нашего вахтера очень трепетное отношение. Он тебя, можно сказать, уважает». «Ага, особенно после того нападения», — согласился с ней Игорь. «Или из-за курьера, который компьютер принес». «Компьютер?» Евгения повернулась ко мне с любопытством. Потом отмел лишние вопросы я. «Так если вы собираетесь устраивать сабантуй, то после ужина, а он уже через сорок минут». «Вот после него и соберёмся», — кивнула Полесская. «У меня там как раз кое-какие вкусняшки припрятаны. Принесу. Жаль только на ужине придётся выслушивать нытьё Потёмкина. Он же просто так не успокоится». Войдя в общагу, мы разошлись по своим комнатам. Ко мне присоединилась Иви. «А что, я не против?» Да и Иван Иванович за своей вахтерской стойкой кивнул мне как-то очень приветливо и даже с пиететом. эльфийка как выяснилось, была настроена на быстрый секс, однако всю прелюдию сломал звонок с неизвестного номера. «Слушаю», — осторожно ответил я в трубку. «Павел, как я рада тебя слышать!» — раздался веселый женский голосок, который я сразу узнал. «Надо же, Софья Шуйская собственной персоной!» «Я уже соскучилась», — категорично заявила княжна. «Так, и что я должен ответить на подобное заявление?» Любят женщины ставить неудобные вопросы. «Что ты собираешься делать в следующие выходные?» Тем временем продолжила девушка, не дождавшись ответа. Хо, «Пока не решил», — честно признался я. «Вот и славно. Вы же той компанией, что в прошлый раз в падающей звезде была, пойдете?» «Наверное. Тогда приглашаю вас в субботу в Императорский дворец, в 15.00». «Куда?» Приглашение чуть не лишило меня дара речи. «В Императорский дворец? А не слишком круто? Ты вообще уверена?» Осторожно уточнил я у шуйской «Ну, приглашение я вышлю», — бодро начала Софья, а потом вдруг осеклась и подозрительно поинтересовалась. «А о чем ты сейчас подумал?» «Ну, это... Об Императорском дворце», — замялся я. «Ты ж сама говорила. Просто как-то все слишком внезапно. Ты ж нас к себе домой пригласила». «Домой?» — в трубке раздался жизнерадостный смех. «Конечно же не домой!» — представляю, как удивился бы отец. «Или Христофор Семенович. Императорский дворец — это клуб! Знаешь такой? Он недалеко от падающей звезды!» «Знаю!» — выдохнул я, хотя, с другой стороны, хрен редьки не слаще. Особенно учитывая тот пафосный внешний вид заведения, о котором говорила Софья. Скорее всего, там какой-то конкретный дресс-код, а чувствовать себя бедным родственником мне, честно говоря, совсем не хочется. Тем более рядом с дочерью императора. Поэтому ответил туманно. «Посмотрим». Отмазаться не получилось. Княжну мой ответ категорически не устроил. «Так, Павел». Голос её стал строгим. «Я вижу, ты не горишь желанием, но обычно туда стремятся попасть все дворяне». «Значит, я не все», — мягко парировал я. «Да и нет у меня особого желания тусоваться в таком пафосном месте. Дресс-код, куча снобов... Ты уж извини меня за эти слова. Может быть, найдем что попроще?» «Видишь ли, в эту субботу у меня день рождения!» — привела убойный аргумент, начинающая расстраиваться девушка. «И почему она не начала разговор сразу с этого?» «Насчет пафоса, снобов и дресс совершенно не заморачивайся. Это не обязательно. Да и какой там дресс -код? О, хочешь, я тебе костюм пришлю?» «Только этого мне не хватало. Спасибо, у меня все есть», — коротко отказался я. «Хорошо», — неожиданно быстро согласилась Шуйская. «Итак, я официально приглашаю тебя на свой день рождения. Сразу говорю, никаких подарков, просто приходи». Последние слова были произнесены просящим голосом. «У нас будет отдельный кабинет». «Ладно», — вздохнул я. «Поговорю с народом. Только вот приглашение доставит курьер», — радостно перебила меня собеседница хорошо впрочем доставленные приглашения еще ничего не значат о может это ее остановит я мысленно потер руки нашел способ откосить от мероприятия тогда не забудь пожалуйста приглашение для эльфийки Иви верейл лис остроухая внимательно слирившая за моим разговором напряглась эльфийку ага замялась и увы мой план не сработал вообще это не принято но я вышлю и ей твердо заявила великая княжна Всё-таки она в твоём роде, а день рождения мой. Что хочу, то и делаю. Обязательно позвони мне в четверг вечером. Приглашения придут на всех, но подтвердить окончательное количество нужно. До встречи, Павел, целую. И положила трубку. Тьфу, так и не успел узнать, сколько вообще там будет народу. Да и какой формат. Бал, банкет или что? М да, не нравится мне всё это. Не люблю выглядеть смешным, а на подобном празднике жизни, да еще и в самом крутом ночном клубе Российской империи, скорее всего, именно так и получится. Вот попал. Я сокрушенно покачал головой и посмотрел на эльфийку, в чьих глазах светился жгучий интерес. «Хозяин?» «Нас пригласили в императорский дворец», — пожаловался я. «В крутой клуб, и ты идешь с нами». «Но...» Такой растерянный я Иви никогда не видел. «К-как?» заикаясь тихо переспросила она я ведь эфийка туда только дворян пускают я слышала в этот раз пустят это и тебя отрезал я только остальным нашим не говори пока я сам скажу хорошо хозяин уже немного ожившим голосом пролепетала целительница ужин прошел спокойно на этот раз потёмкин со своей пятеркой оказался далеко и не сверлил меня своим неприязненным взглядом Поэтому, отдав должное аппетитному стейку, который буквально таял во рту, и какому-то хитрому салату, запив всё это яблочным соком, я решил, что сыт. Желание устраивать тусовку куда-то испарилось. Накатило лень, но раз уж договорились, задний ход не дашь. В самой общаге тоже всё прошло на удивление гладко. Вахтёр, конечно, просёк наш хитрый план, но сделал вид, будто ничего не заметил, и мы, как ни странно, даже умудрились разместиться в моей маленькой комнате в восьмером. Даже место осталось. Сразу вспомнились тусовки в детдоме, когда в комнату с четырьмя кроватями набивалось человек двадцать. Весело было, ничего не скажешь. Да и воспоминания хорошие нет-нет да всплывают. Правда, таких совсем мало. Игорь извлёк из сумки объёмистую бутылку из запаса волконских. На этот раз в ней плескалась какая-то, как он сообщил, малиновая настойка, изготовленная по рецепту двухсотлетней давности. Десятилетняя выдержка, между прочим. «Мы ее фирменной волконской малиновой называем», — гордо заявил он, разливая красную тягучую жидкость по маленьким рюмкам, что принесла с собою Полесская. «Можно не закусывать». «Не закусывать дурной тон», — парировала Варвара жестом фокусника, ставя на табуретку, что выполняла роль своеобразного стола поднос с уже нарезанными фруктами. Когда она успела это сделать и тем более пронести так, чтобы я не заметил, не знаю. Кроме знакомых яблок и груш, тут присутствовали и несколько неизвестных мне, но весьма аппетитно выглядящих разноцветных плодов. В общем, подняли мы рюмки за Марию. Кстати, наливка оказалась весьма достойной. Я бы сказал, убойной. Градус практически не чувствовался, но если верить заверениям Волконских, магия, применявшаяся при ее изготовлении, была настоящим секретом их рода. И да, мне в который раз удалось убедиться, что совместное распитие горячительных напитков, даже в магическом мире, способствует тесному общению. Сначала мы открыли мой компьютер и зашли на сайт Академии. Вот она, таблица с расписанием боев. Как выяснилось, мой должен состояться завтра — И надо же, какое совпадение! Первым моим соперником стоял Потемкин. О, эта новость изрядно повеселила Полесскую. Помимо этого, завтра был бой еще и у Варвары. Ей досталась какая-то Анастасия Михеева. Но, насколько я понял по довольному лицу, Волконская свою соперницу знала. Короче говоря, завтрашний день обещал быть веселым. Также до конца недели расписали бои Игоря и обеих мажорок. Волконский сражался в четверг, мажорки в пятницу. Соперники у них какие-то незнакомые мне аристократы, но Фанвизина сразу же меня заверила, что уже завтра мы будем знать о них всё. В четверг, кстати, стояла дуэль и у Аболенского. С кем бы вы думали? С Некрасовым. Ну и ну. Посмотрев расписание, мы продолжили вечеринку. На этот раз я больше слушал, иногда вставляя свои пять копеек. Как ни странно, разговорчивыми сегодня оказались наши мажорки. Кстати, вскоре всё перетекло к обсуждению нашего следующего выхода в город. Как я понял, баллов у всех хватало. Между прочим, только за сегодняшнюю победу Мария заработала аж двадцать пять баллов. Что ж, настало время сюрпризов. Тем более, Иви уже минут десять смотрела на меня вопросительно. А на выходные нас уже пригласили, как бы, между прочим, заметил я, когда мы подняли по третьей рюмке. На этот раз за будущие победы пятёрки князя Черногряжского. И, как ни странно, к этому тосту с жаром присоединились двое, по идее, наших соперников — Варвара и Евгения. «И куда, интересно?» — осведомилась Мария. «В императорский дворец», — заявил я, предвкушая шоку народа. И он произошёл. На меня уставились во все глаза. «Куда? Во дворец? Да ладно!» — первой сориентировалась Настя. «Я так понимаю, это клуб?» — догадалась Фанвизина. «Ага, именно», — с улыбкой подтвердил я. «Вот же!» — вырвалась у Холмогоровой. «Павел, ты так больше не делай, пожалуйста, а то разрыв сердца будет». «А по мне весело», — хмыкнула Варвара. «Молодец, Паш. А теперь расскажи подробнее. Неужто великая княжна пригласила?» «Она? У нее день рождения, вот и позвала всех нас. Приглашение уже сегодня должны доставить». «А чего это вы?» У меня сложилось впечатление, будто ребята превратились в восковые статуи. «А когда?» «Я правильно понимаю, что в эти выходные?» — оторопела, уточнила Настя. «В эту субботу, да?» «Да что не так-то, не пойму». «Всё не так!» — всплеснула она руками. «Это же надо платье подготовить!» «И всё!» После этих слов все вокруг отмерли и дружно загомонили. Я только головой покачал, оглушенный перебивающими друг друга девушками. Игорь же, поймав мой взгляд, быстро разлил еще по одной. «Значит так, уважаемые», — прервал я разгоревшийся спор, темой которого стал вопрос, как быстро найти нормальное платье для похода в Императорский дворец. «Давайте еще раз выпьем за нашу победу в турнире». «Ладно, эти двое могут не пить». «Еще чего», — сразу возмутилась Полесская. «Мне за Потемкина пить, что ли? Уж точно переживу». «А я и подавно за тебя», — поддержала ее Варвара. Чуть погодя, я снова поинтересовался, в чем вообще проблема с платьями и подготовкой. «Так это же императорский дворец», — с придыханием выдала Холмогорова. «Туда так просто и не попадешь. Поход туда — это событие, а здесь целый день рождения великой княжны. И нас пригласили. Кому расскажешь, не поверят. Мы даже в двадцатку рейтинга не входим, не говоря уже о радах императорского пула, вроде Меньшиковых или Вяземских». «Да, Павел, у меня родичи как узнают, что нас пригласили на день рождения великой княжны?» Курбатова предвкушающе закатила глаза. «А подруги?» «В общем, постойка Она подозрительно посмотрела на меня. «Надеюсь, ты не отказался?» «Да я... Не вздумай!» Буквально в два голоса вскричали наши мажорки, и их, кажется, полностью поддержала Варвара. А вот Мария и Евгения... Из физиономист, конечно, еще тот, но такого восторга, как их подружки, они не выразили. И Настя, кстати, это сразу же заметила. «Маш, а ты чего? Тебе все равно, что ли?» «Да ладно, твой папаня с ума сойдет, узнав об этом!» «Все отлично», — заверила ее Фанвизина. «Просто вы слишком бурно реагируете. Да, Евгения?» «Ага», — кивнула рыжая. «Ну, пригласила великая княжна на день рождения в Императорский дворец. Подумаешь?» Эта ехидная фраза пришлась к месту, вызвав дружный смех. А после... А после наш вечер сразу свернулся. Мажорки быстро смылись, заявив, что времени на подготовку катастрофически мало и надо все успеть. Варвара уплыла с ними, так как они сами предложили ей свою помощь в выборе модных платьев и тому подобное. полезская с, с Фанвизиной отчалили чуть позже... На мой вопрос, а чего они к этой троице не присоединились, Маша, пожав плечами, ответила, что разберется в этом вопросе и без посторонней помощи. «Кстати, а ты подумал о подарке?» Поинтересовалась она у меня уже в дверях. «Нет», — признался я. «Да и, честно говоря, не знаю, что дарить-то. Все же великая княжна. К тому же она сказала, что не надо». Девушки переглянулись. «Мы что-нибудь придумаем», — пообещали они. Следом ушел Игорь, который, видимо, тоже был изрядно ошарашен предстоящим походом, так как выглядел необычно молчаливым, а я вновь остался наедине с Иви. Она, кстати, похвасталась, что декан ее факультета лично разрешила ей ночевать у меня. «Правда, не каждый день, но разрешила же», — с придыханием заметила она. «Да, глаза ее горели огнем, обещая мне жаркую ночку».